Глава 11. Я сразу понял, что полковник Мелчет и инспектор Слэк не пришли к единому мнению по поводу расследования. Главный констебль сидел красный и раздражённый, инспектор был угрюм. "С сожалею, но вынужден сообщить", сказал Мелчет, "что инспектор Слэк не согласен со мной в том, что молодой Рединг невиновен. Если он этого не совершал, Зачем же тогда пришёл в участок и оговорил себя, скептически произнёс инспектор. Не забывайте, слак. Миссис Протера поступила точно таким же образом. Тут другое. Она женщина, а женщины часто ведут себя глупо. Я не утверждаю, что это она совершила убийство. Она услышала, что ему предъявлено обвинение, и тут же выдумала историю. Я привык к такого рода играм. Вы не поверите, на какие глупости способны женщины. Но с Рейдингом ситуация иная. У него есть голова на плечах. И если он признается в том, что убил, то я, в общем, утверждаю, что убил он. Пистолет его. От этого вам никуда не деться. И благодаря этой истории с миссис Проттером нам известен мотив. Раньше мотив был слабым местом, а теперь он нам известен. В общем, все сходится. Вы думаете, он мог убить его раньше? Скажем, в половине седьмого? Он не мог этого сделать. Вы проверили его передвижение, инспектор кивнул. В 10 минут седьмого он был недалеко от Глубокого кабана. Оттуда пошёл по боковой улице, где его видела пожилая дама, ваша соседка. Должен отметить, что от её внимания мало что ускользает, и в назначенное время встретился с миссис Протерра в студии в саду. Они вышли оттуда вместе вскоре после половины седьмого и пошли по аллее к деревне. Потом к ним присоединился доктор Стоун. Он всё это подтверждает, я с ним виделся. Они остановились поболтать возле почты, всего на несколько минут. Затем миссис Протеро пошла к мисс Хартнелл, чтобы взять у неё почитать журнал по садоводству. Всё это тоже подтверждается. Я виделся с мисс Хартнелл. Миссис Протеро пребыла у неё до 7 когда вдруг воскликнула, что час поздний и ей пора домой. Как она держалась, была любезной и оживлена, как говорит мисс Хартнл. Кажется, она была в хорошем настроении. Мисс Хартнл абсолютно уверена, что у той и в мыслях не было ничего дурного. Что ж, продолжайте. Значит, Рейдинг вместе с доктором Стоуном пошёл в глубового кабана, и там они выпили Он покинул заведение без 27. Быстро прошёл по главной улице и повернул на дорогу, ведущую к дому викария. Его многие видели. На этот раз он пошёл не по аллее, уточнил полковник. Нет, он подошёл к парадной двери, спросил викария, узнал, что в доме полковник Проторо, прошёл в кабинет и застрелил его. Всё именно так, как он и говорил. Это всё правда, и нам не зачем копать глубже. Мелчит покачал головой. «Есть свидетельские показания доктора. От этого тоже никуда не деться. Проторо застрелили не позже шести тридцати». «Ох уж эти доктора!» На лице инспектора Слака отразилось пренебрежение. «Нельзя верить докторам. Выдерут тебе все зубы. В последнее время это у них в моде. А потом выясняется, что у тебя аппендицит. Они лишь руками разводят. Одно слово. Доктора». «Тут вопрос не в диагностике». Доктор Хайдок, абсолютно уверен в своей оценке. Вы, Слэк, не можете подвергать сомнению медицинское заключение. К тому же, есть мои показания, сказал я, неожиданно вспомнив забытый инцидент. Я сам прикасался к телу, и оно было холодным, могу поклясться в этом. Вот видите, Слэк? Ну, если так, тогда да, конечно. А какое красивое дело было, уж больно мистер Рединг торопится на виселицу, я бы сказал. — И это само по себе кажется мне немного противоестественным, — заметил полковник Мелчат. — Ну, о вкусах не спорят, — сказал инспектор. — После войны появилось много спятивших джентльменов. — Что ж, полагаю, это означает, что нужно все начинать сначала. Он повернулся ко мне. — Не могу понять, почему вы из кожи вон лезли, сэр, чтобы ввести меня в заблуждение насчет часов? Мешали торжеству правосудия, вот чем вы занимались. — Я не могу понять, почему вы из кожи вон лезли, сэр, чтобы ввести меня в заблуждение насчет часов? Я три раза пытался вам рассказать, напомнил я, и каждый раз вы затыкали меня и отказывались выслушать. Это просто манера такая, сэр. Вы могли бы без труда всё мне рассказать, если бы действительно хотели. Часы и записка, как тогда казалось, идеально подкрепляли друг друга. Сейчас же, по вашим словам, выясняется, что часы показывали неправильное время. Впервые слышу о таком. Какой смысл иметь часы, которые поставлены на 4 часов вперёд? Предполагается, ответил я, что таким образом стимулируется пунктуальность. Думаю, инспектор сейчас нам нет надобности углубляться в эту тему, тактично заметил полковник Мелчет. Сейчас для нас главное это узнать правду от миссис Протеро и молодого Рейдинга. Я протелефонировал Хейдеку и попросил его привести сюда миссис Протеро. Они будут здесь через четверть часа. Полагаю, было бы неплохо увидеть здесь и Рейдинга. Я позвоню в участок, сказал инспектор Слэк и взял телефонную трубку. А теперь, сказал он, кладя трубку на место, поработаем над этой комнатой. Полицейский устремил на меня многозначительный взгляд. Возможно, проговорил я, вы желали бы провести осмотр в моё отсутствие? Инспектор тут же открыл мне дверь, молча открикнув вслед: "Возвращайтесь, когда появится молодой Рейдинг. Хорошо, Викарий. Вы его друг?" и сможете оказать на него влияние, чтобы он рассказал правду. Я обнаружил, что моя жена и мисс Марпл сидят рядышком, склонившись друг к другу. «Мы тут обсуждали всякие версии», — сказала Гризельда. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы, мисс Марпл, раскрыли это дело так же, как в прошлый раз, когда у мисс Уэзерби исчезла миска с отборными креветками». «А все благодаря тому...» что миска напомнила вам о чём-то совершенно другом, а мешке с углём. Вы смеётесь, моя дорогая, проговорила мисс Марпл. Но как ни как, это очень надёжный способ добраться до истины. Это то, что люди называют интуицией, из-за чего поднимают такой шум. Интуиция это всё равно что понимать слово, не читая его вслух. Ребёнок так сделать не может, потому что у него мало опыта, а взрослый узнаёт слово, потому что много раз видел его раньше. Вы улавливаете смысл, лекарий? Да, медленно произнёс я. Думаю, да. Вы имеете в виду, что если нечто напоминает вам о чём-то, то это, хм, вероятно, явление одного рода. Именно так. А что конкретно вам напоминает убийство полковника Протора? Мисс Марпл вздохнула. В этом-то и трудность. На ум приходит слишком много параллелей. Например, с майором Харгривзом, который был церковным старостой, человеком очень уважаемым во всех отношениях, и в то же время он содержал ещё одну семью, бывшую горничную. Представляете? И пятерых детей, пятерых. Это был страшный шок для его жены и дочери. Я попытался представить полковника Протеро в роли тайного греховодника, но потерпел неудачу. А ещё то дело о прачечной, продолжила мисс Марпл. С опаловой брошью мисс Хартнелл, она опрометчиво оставила её на блузке с оборками и отправила в прачечную. Женщине, которая взяла брошь, она была не нужна, так что воровкой в прямом смысле её не назвать. Она просто спрятала булавку в доме другой женщины и сказала полиции, что видела, как та взяла её. Злоба, неприкрытая злоба. Удивительный мотив это злоба. Без мужчины, конечно, не обошлось, и никогда не обходится. Я, как ни старался, не смог увидеть параллели, пусть и отдалённые. Ещё была история с дочкой бедняги Эльвила. Милое эфемерное создание пыталась задушить своего младшего брата. Ещё с деньгами для пикника мальчиков из хора. Это было до вас, викарий. Деньги присвоил органист, его жена наделала долгов. Да, убийство полковника наталкивает на множество мыслей. Их даже слишком много. Трудно добраться до истины. А вы не могли бы сказать мне, заговорил я, кто эти семь подозреваемых? Семь подозреваемых? Вы говорили, что, по вашему мнению, есть семь человек, которые могли бы, э, скажем так, обрадоваться смерти полковника Протера. Разве? Ах, да, вспомнила. И это действительно так? О, конечно. Только я не должна называть имена. Да вы и сами можете назвать их, я уверена. В том-то и дело, что не могу, если только Летис Протера, потому что она, скорее всего, получит деньги по смерти отца. Но это же абсурд подозревать её, а кроме неё я не вижу никого. А вы, моя дорогая, спросила мисс Марпл, поворачиваясь к Гризельде. К моему великому изумлению, жена покраснела. В её глазах как будто появились слёзы. Она стиснула свои маленькие кулачки и с негодованием воскликнула: "Ах, в людях столько ненависти, столько ненависти! Только послушайте, что они говорят, чудовищные вещи!" Я с любопытством взглянул на нее. Это абсолютно не в духе Гризельды так расстраиваться. Она заметила мой взгляд и попыталась улыбнуться. — Лен, не смотри на меня так, словно я интересный экспонат. Давайте не будем уходить от темы и спокойно все обсудим. — Я не верю, что убийца Лоуренс или Энн. — Да и о Летис речи быть не может. Наверняка есть какой-то ключ, который поможет нам. — Есть записка, — сказала мисс Марпл. Помните, сегодня утром я говорила, что она показалась мне чрезвычайно интересной. Мне кажется, она с величайшей точностью устанавливает время его смерти, заметил я. И в то же время, возможно ли это? Миссис Протерра только что вышла из кабинета и не успела бы дойти до студии. Для всего этого у меня есть только одно объяснение. Он посмотрел на свои часы, а они отставали. Это видится мне вполне приемлемым решением. А у меня другая идея, сказала Гризельда. Предположим, Лэн, что настольные часы уже перевели назад. А нет, это приводит к тому же выводу. Какая же я глупая. Их не перевели, когда я уходил, сказал я. Я помню, как сверил их со своими наручными часами. Но это не имеет отношения к делу. Надо рассуждать ближе к нему. Ты права. А вы, мисс Марпл, что думаете? поинтересовалась Гризельда. Моя дорогая, признаться, я не думала об этом с подобной точки зрения. А вот что вызывает у меня жвейшее любопытство, причём с самого начала, так это содержание записки. Не вижу ничего такого, покачал головой я. Полковник Протора просто написал, что не может дольше ждать меня. В 20 минут седьмого? Многозначительно произнесла мисс Марпл. Ваша горничная мэри уже предупредила его, что вы вернётесь домой не раньше половины седьмого, и он выразил желание дождаться вашего прихода. И вдруг, в 20 минут седьмого, он садится за стол и пишет, что больше не может ждать. Я уставился на пожилую даму, ощущая, как во мне растёт уважение к её мыслительным способностям. Её острый ум сумел вычленить то, что не заметил никто из нас. И оно действительно было странным, очень странным. «Эх, если б на письме не стояло время!» — проговорил я. Мисс Марпл кивнула. «Вот именно!» — сказала она. «Если б не стояло время!» Я попытался мысленно вернуться в прошлое и представил тот листок бумаги, каракули и четкое 620 в верхней части. Эти цифры явно были написаны другими чернилами. Я охнул. «Предположим, — сказал я, — что на нем не было проставлено время. Предположим, что примерно в шесть тридцать полковнику Протеру надоело ждать, и он сел писать записку. А когда он сидел и писал, кто-то вошел через окно. Или через дверь, — высказало предположение Гризельда. Он услышал бы, как открылась дверь, и поднял бы голову. — Не забывайте, полковник Протера был глуховат, — сказала мисс Марпл. Да, верно, он не услышал бы. Каким бы путём ни вошёл убийца, он встал позади полковника и выстрелил в него. Потом увидел записку и часы, и ему в голову пришла идея. Он поставил 6:20 вверху письма и передвинул стрелки часов на 6:22. Это был ловкий ход. Он создал себе идеальное алиби. Во всяком случае, он так подумал. А мы пытаемся найти того, подхватилонить моих рассуждений Гризельда, у кого есть железное алиби на 6:20, но нет алиби на, да. Это не просто невозможно установить время, но мы можем сильно сузить промежуток времени, сказал я. Хейдек называет крайний срок 6:30. Думаю, мы могли бы сдвинуть его на 6:35 по той причине, которую мы только что обсудили. Протора не мог проявить ни терпения раньше 6:30. Думаю, мы вправе утверждать, что это нам известно абсолютно точно. А тот выстрел, который я слышала, а да, полагаю, такое вполне возможно. Ведь тогда я ничего особенного не подумала, абсолютно ничего. Досадно. Хотя сейчас, когда я вспоминаю, мне начинает казаться, что выстрел был не совсем обычным, другим. Да, была какая-то разница. Он был громче, предположил я. Нет, мисс Марпл считала, что он не был громче. И вообще, для неё оказалось трудно сказать, в чём заключалось отличие, однако она настаивала на том, что оно имело место. Я подумал, что она, вероятно, скорее убеждает себя саму, чем помнит наверняка. Однако благодаря ей мы по-новому взглянули на проблему, и я не мог не испытывать уважения к ней. Мисс Марпл встала, сказала, что ей уже следует быть дома, но уж больно хотелось обсудить дело с милой грезейдой. Я проводил её до калитки и, вернувшись, обнаружил, что жена погружена в размышления. Всё ещё пытаешься решить «Вопрос с запиской?» — спросил я. «Нет», — она вдруг поёжилась и нетерпеливо повела плечами. «Лен, я тут думала кое о чём. Как же сильно кто-то ненавидел Энн Проттеро!» «Ненавидел Энн? Да! Разве ты не видишь? Никаких настоящих улик против Лоуренса нет. Все улики, которые имеются, можно назвать несущественными. Так уж получилось, что он пришёл сюда». Если бы не пришел... В общем, никто даже не помыслил бы о том, чтобы связать его с этим преступлением. Сэн все по-другому. А вдруг кто-то знал, что она была здесь ровно в 6.20? Настольные часы и время на записке все указывает на нее. Мне кажется, часы перевели на это время не только из-за алиби. Думаю, в этом есть нечто большее. Целенаправленная попытка повесить убийство на нее. Но... «Если бы не утверждение мисс Марпл о том, что у Энн с собой не было пистолета, если бы она своими глазами не видела, как та пошла в студию...» «Да, если бы не это...» — Гризельд опять поежилась. «Лен, я чувствую, что кто-то очень сильно ненавидит Энн Проторо. Мне... Мне это не нравится».